Глава первая Не понял, откуда вонь? Такого даже в уличных сортирах не бывает. Я все еще жив, а боль ушла. Господи, как хорошо! Хрен с ней с вонью, зато можно поспать. Кажется, лежу на каменном полу. Очень мягко и удобно. Снилась домашняя суета. Старшая дочь опять собралась замуж, хотя вроде она еще и не разводилась. Проснулся от бьющего в глаза света. Странно. Человек, который однозначно умер, оказывается в мрачной комнате с узким, незастекленным окном, более всего похожим на бойницу средневекового замка. Это что? Чистилище такое? Или сразу ад? Пол, стены, низкий сводчатый потолок, сложенный из крупных, едва обработанных серых камней. Из стены из потолка торчат какие-то ржавые крючья, скобы, петли. Дверь, сколоченная из грубо строганных досок, почерневших от времени. Пол с уклоном к центру комнаты и в сторону внешней стены образует желоб, ведущий к отверстию, куда, видимо, должны стекать экскременты. Ключевое слово «должны», потому что не очень к этому стремятся. Отсюда и вонь до головокружения. Я за ногу к стене прикован, мать твою! Я же на этой привязи ни до окна, ни до двери добраться не могу. Только до огромной деревянной кровати, что стоит напротив окна. Высокой, где-то метр от пола, с колоннами и коробом для балдахина. Правда, самого балдахина нет. Деревянные детали покрыты изящной резьбой, отполированные и покрыты лаком. А вместо матраса тюфяк, набитый сеном, и запах от него... И до стола, монументального, сколоченного из толстых досок. Попробовал поднять, бесполезно, его сюда явно богатыри заносили. И никакой другой мебели. На столе миска с чем-то жидким. Проверять содержимое нет ни малейшего желания. Рядом кувшин, явно вином. Рискнул попробовать. Хм, ничего так, весьма. А ведь и миска, и кувшин серебряные. Я, конечно, не эксперт, но похоже, очень похоже. Ничего себе микс. Гибрид выгребной ямы, музея Средневековья и, пожалуй, скотобойни. Иначе зачем этот жолобы, и крючи. Может, я спятил? Возможно, причем в буйном варианте. В самом деле, что это за дикость живого человека на цепь сажать? Где права пациента? С другой стороны, сюда никто из правозащитников не торопится. Сюда вообще никто не торопится. Я проверял. Звал, матерился, бестолку. Или у меня галлюцинация? Интересная такая галлюцинация, приправленная доносящимися из окна криками на, похоже, французском языке. И еще это поразительное спокойствие. Жизненный опыт подсказывает, что я должен орать отнюдь неблагим матом и, наверное, биться об стену, а не анализом своего бреда заниматься. Понял. Из кулапа этой психушки меня аминозином под макушку закачали, а галоперидола пожадничали с кряги. Аминозин — психотропный препарат, обладающий успокаивающим действием. Галоперидол. Психотропный препарат, обладающий антиглюциногенным действием. Поэтому психоза нет, а бред есть. Красочный такой бред, данный мне в самых разнообразных ощущениях. Что ж, на радость психиатрам продолжим исследование. Может, потом кто в диссертации использует. Итак, первый симптом. Тело явно не мое. Кожа гладкая, пресс прокачан. Щетин на лице не чувствую. Руки и ноги крепкие, суставы не болят. Далее на нас длинная рубаха. Именно рубаха из грубой холстины. Ни ремня, ни веревки, ни тем более нижнего белья и носков. И кажется, я эту рубаху того... этого... не успел поднять вовремя. Воистину, тяжек трус санитара. В общем, вывод один. Я жив ибо «когета эрго сум как говаривал старина Декарт. когита эрго сум Мыслю, следовательно, существую» — философское утверждение Рене Декарта — фундаментальный элемент западного рационализма нового времени. Что не может не радовать. Однако где я, что со мной и почему я, собственно, сум понять пока невозможно значит, надо держать себя в руках и ждать дополнительной информации. Хотя держать себя в руках в такой ситуации при таком амбре — задача для упертого йога. Что же, попробуем ему уподобиться. Садимся в позу лотоса и изображаем медитацию. О, я смог это сделать без труда. Так, энтузиазм ожидания растет. «Правда, терпение кончается. Но кого это волнует?» Примерно через час, если судить по солнцу, дверь открылась, и здоровенный мужик, одетый, как средневековый крестьянин на старинных картинах, заменил миску. При этом смотрел на меня, как кролик на удава. Даже миску оставил на самом краю стола, так что мне до нее едва-едва дотянуться можно. «Чем-то я бедолагу так напугал? А главное, когда?» а ведь его кулаками можно быков валить. Однако все страньше и страньше. Ближе к вечеру, когда нетерпение стало перерастать в панику, а голод и жажда напрочь убили брезгливость и обоняние, дверь отворилась. Именно отворилась. Медленно и торжественно. А в мое узилище вошел вельможа лет сорока, похожий на героев в пьесе Вега. Лопе де Вега. Испанский драматург, поэт и прозаик. 1562-1635. Наиболее известные в России пьесы «Учитель танцев. Собака на сене». оранжевые богато украшенный вышивкой короткий дублет, разрезные рукава, сквозь которые проглядывает белоснежная рубашка, широкий кружевной воротник и кружевные манжеты темно-коричневые штаны и светлые узкие сапоги, доходящие до колен. Дублет. Мужская верхняя одежда, распространенная в Западной Европе в xiv 17 веках. Это был первый образец одежды, который плотно сидел на теле. Первые дублеты были до середины бедра, позже они стали укорачиваться. Образ придворного вельможи дополняли темно-русые, коротко постриженные волосы, Тонкие усы и едва обозначенная бородка. А взгляд, а осанка... За его спиной чувствовались многие поколения великих предков. Он даже не вошел, вошествовал И тут же выскочил, как ошпаренный, крича и зажимая нос. Вторая попытка захода была уже осторожной и, видимо, оттого удачной. же аккуратно закрыл дверь, прикрыл нос платком и внимательно посмотрел на меня. Между нами возникло облачко желтого прозрачного тумана. Ни запаха, ни тепла, ни холода, ничего от него не исходило. Хотя определить здесь запах... — Здравствуйте! — обратился он. Точнее, ее слова возникли у меня в голове. В не было произнесено ни звука. Так, галлюцинации нарастают, срочно нужны санитары. С другой стороны, любопытно, чем этот глюк кончится. Раньше никогда с ума не сходил, такой интересный опыт. А в голове опять зазвучало. Судя по вашему виду, вы впервые столкнулись с мыслью речью. Но вы понимаете меня? Если да, кивните. Ну что ж, делать, кивнул, жалко, что ли. Хорошо. Тогда продолжим. Если хотите что-то сказать, скажите мысленно или вслух на родном языке. Я пойму. Не сказать, а спросить. Где я, кто вы и что вообще здесь происходит? Согласитесь, вопросы естественные. Разумеется, и я постараюсь на них подробно ответить. Только давайте договоримся, вы выслушаете меня спокойно, По возможности без эмоций и резких движений. Отсутствие эмоций гарантировать не могу. Зато насчет резких движений можете не волноваться. На такой цепи только лаять можно. И то осторожно, чтобы не побили. О цепи поговорим потом. Вначале о главном. Вы сейчас в другом мире. Отныне и навсегда. А вот после этих слов мне стало «Плохо. Очень плохо. Красивый, однако, выбор. Между сумасшествием, хорошим таким, уверенным, и тем, что я услышал». На автомате подошел к столу и от души приложился к кувшину. Вино вернуло способность думать. Ну, или галлюцинировать, потом разберусь в терминах. «В любом случае, сейчас нужна информация». «Какой другой мир? Другая галактика? Вселенная?» «Бред! Объясните!» «Но для того, чтобы я смог объяснить произошедшее понятными для вас образами, прошу вспомнить о ваших представлениях о мире и мироздании». «Разве вы не читаете мысли?» Вельможа грустно усмехнулся. «Увы, только те, которые вы сами желаете до меня донести и ясно формулируете» но даже это забирает массу сил, потом их придется долго восстанавливать. Так что, если не хотите просидеть здесь еще дней 10-15, постарайтесь мыслить максимально четко, кратко и информативно. Мироздание, максимально информативно, какие интересные слова. Вы философ, астроном или все же психиатр? «Я тот, кто пытается вам помочь, только последнее уже я не понял. Мы с вами сейчас воспринимаем не слова друг друга, а образы, которые уже сами облекаем в понятную нам речь. Я не знаю, какими словами ваше сознание определяет мои мысли, поэтому не отвлекайтесь, делайте то, что вам говорят». «Легко ему сказать». Ну вот как можно ясно и кратко сформулировать теорию мироздания, причем экспромтом? С другой стороны, придется. Тем более, что обстановка весьма способствует и пробуждает энтузиазм. Желание поскорее покинуть это узилище, по-видимому, родило во мне талант астронома-популяризатора. Представил себе земной шар, Луну, Солнечную систему — в общих чертах Вселенную, оперируя остатками знаний, полученных в школе и институте. Мне было видно, как явно сгущается туман между нами, а собеседник заметно устает. Надеюсь, остановиться удалось вовремя. — Да, тяжелая эта работа, — мысленно произнес вельможа. Туман вновь стал прозрачным. «Извините, а вот такая беседа, как сейчас, много сил у вас занимает?» «Нет, только восприятие образов. Обеседовать я могу долго. Но вот находиться в ваших хоромах нет. Так что просто слушайте. Как я понял, ваши ученые рассматривают Вселенную как бесконечное непрерывное трехмерное пространство. Возможно, это и близко к реальности. Но предупреждаю на будущее». «Никогда, ни при каких обстоятельствах никому не рассказывайте то, что показали мне». Был тут один, утверждал, что материальный мир бесконечен. Сожгли его. может скривился, видимо, вспомнил эту процедуру. Но вот то, что наш мир не единственный, мы знаем. Более того, не единственный, где обитают люди. Совсем беда. Если он сейчас скажет, что их космические корабли запросто броздят просторы Вселенной, разговор надо заканчивать. Есть вещи, которых не может быть, потому что не может быть никогда. Это я твердо знаю. Учился, блин. Однако мой визави продолжил. Я вижу, вы мне не верите. А знаете, в чем главное отличие наших миров? В нашем имеется такое явление — магия. «Магия!» У нас это слово обозначает, выдуманную отдельными фантазерами, способность людей изменять материальный мир без материального воздействия, как они представляют силой мысли. Никаких доказательств ее существования никогда не поступало, ну, кроме свидетельства о божественных деяниях, но это, видимо, тема другого разговора. «Действительно, оставим богов в стороне, поговорим о реальности». Вот прямо сейчас мы разговариваем. Мы понимаем друг друга, не произнося звуков. Это меня и пугает. Слишком похоже на сумасшествие. Возможно. Но попробуйте допустить, что вы здоровы. Хуже от этого точно не будет. Ладно, примем как гипотезу. Тогда что такое магия и, все же, главное, что со мной и где я? Черт возьми! Послать бы его ко всем матерям. Вот плевчало бы. Жаль, не поймет. Или поймет, не дай бог. А вельможа вежлив безукоризненно, издевается гад. О природе магии мы и сами ничего не знаем. Однако некоторые люди могут видеть ее проявление и заставлять ее работать. Как вы говорите, воздействовать на материальный мир. Вы, кстати, ничего странного не наблюдаете? «Ну, вижу, как будто желтое облако между нами». «Отлично. Заклинание сработало как надо. Но об этом потом. Сейчас о вас». Вельмоша с энтузиазмом потер руки. «Те люди, которые могут работать с магией, а я, как вы понимаете, тоже к ним отношусь, составляют элиту нашего общества и имеют преимущественные права перед другими людьми. Один из нас — барон де Безье, — Владелец этого замка и прилегающих земель. «Замк — это хорошо. Я думал, больницу для умалишенных или, на худой конец, тюрьма. Можем поменять, если будете перебивать». Итак, у бароны жена, два сына и две дочери. Старший, наследник, надежда и опора, недавно получил тяжелую травму головы, повредился умом и вчера должен был умереть». В принципе, на правах друга семьи скажу, что скотина он был приизрядная, но ну, до подробностей вы еще узнаете. Однако именно таких почему-то безумно любят матери. Дошло до того, что баронесса буквально сама оказалась на пороге смерти. Кончина сына, скорее всего, свела бы в могилу и ее». «Вот, собственно, и причина, по которой я, по просьбе барона, провел ритуал замены личности. В момент смерти сына я вызвал из параллельного мира душу другого умирающего, как оказалось вашу, и вселил ее в тело юного барона». «Вы бог? Не богохульствуйте!» Даже в мысленном голосе собеседника прозвучало раздражение. «Ритуал замены сложное!» но реальная медицинская операция, не имеющая ничего общего с божественным проведением. Но если этот сын был безумен, значит, и я сумасшедший. Какие бы души ни менялись, поврежденные нейроны мозга остались поврежденными, я просто физически не смог бы думать. Повреждены что? Нейроны, клетки из которых состоит мозг. Мозг состоит из клеток? Хм... Никогда не слышал. Надо будет этим заняться. Возможно, вы и правы. Потому что при замене вначале излечивается тело, излечивается полностью, только потом исчезает личность. Что парень излечился, а потом умер, находясь в сознании и понимая, что происходит? Господи, что же он пережил? Наверное, то же, что и пассажиры падающего лайнера, понимание неизбежности конца и «Абсолютное бессилие. Не дай бог такого». Он был в полном сознании. Он понял, что происходит, и принял свою судьбу как мужчина. «Только со мной попрощался, если вас интересуют подробности. Начавшийся ритуал замены не может быть ни прерван, ни отменен. Да, еще передал привет вам. Мне?» Точнее, он попросил того, кто его заменит, прожить хорошую жизнь. За него. «И это скотина преизрядная, я правильно понял?» «Да, именно так. Умирал другим человеком, только ритуал уже был запущен. Я ничего не мог изменить. Хотите поёрничать?» «Нет, хочу понять его отца». Знать, что твой ребенок не просто умрет, а умрет в полном сознании, как приговоренный, как он решился на такое, как вообще человек может на это решиться. Он вообще человек? Человек, уверяю вас. Просто о сути, замены личности мало кто знает, только те, кто умеет с этим заклятием работать. Барон и сейчас не узнал. Все время ритуала мы были с Жаном вдвоем. Этот грех я полностью принял на себя. Теперь вот и с вами разделил. Вы хотите, чтобы все это оказалось напрасным? Если нет, я продолжу. Извините, я вас внимательно слушаю. Тогда продолжаю. Одним из граничных условий вызова была способность к магии. Именно поэтому вы видите стоящий между нами туман. Так у вас визуализируется магическая составляющая нашей беседы». Круто, завернул. Это он так сказал или я так услышал?» «Кроме этого, требовалась психологическая гибкость, устойчивость и способность к адаптации при радикальном изменении обстановки. Раз вы до сих пор не свихнулись, беседуете со мной и даже пытались извить, значит и с этим у вас неплохо». Еще одним требованием было непреложное следование законам чести и развитое чувство благодарности. К сожалению, соблюдение этих условий мы сейчас проверить не можем. Остается только надеяться, что и здесь я ничего не напутал. Да, если бы я под этот портрет подходил, с меня бы иконы писали. Интересно, он сам таких встречал? «Но перебивать больше не буду, а то застряну в этих апартаментах еще на пару недель, если вообще не навсегда. Не хочу». Далее. С видом профессора на университетской лекции продолжил вельможа. «Ритуал замены не является преступлением. Просто потому, что проводился последний раз лет сто назад. Слишком сложен, опасен и, соответственно, дорог. Запрет просто забыли наложить». Да и не особо он нужен, желающих и так нет. О главном я вам рассказал. Кроме того, никогда не знаешь, кто придет на вызов. Бывали, знаете ли, случаи, когда вместо порядочных людей получали таких мерзавцев и смутьянов, что ими до сих пор детей пугают. Например, последний призванный попытался вырезать свою новую семью, захотелось ему стать единственным наследником. Слава Богу, вовремя остановили. Поэтому, хотя формального запрета нет, но замена властью и церковью сильно не приветствуется и в наших общих интересах сохранить произошедшее в тайне. Кстати, и призванного, и вызвавшего мага сожгли заживо, так сказать, в назидание. Заказчика не тронули. Его этот путешественник по мирам убил первым. Так что без обид, но если в дурь попрете костер вам раем покажется. Поверьте, я умею, мне положено». С этими словами господин взялся за ручку двери и, уходя, добавил. «Ну вот, пока и все. Обдумайте то, что я сказал, а завтра продолжим наш разговор. Эй, подождите, а что-то можно сделать с обстановкой, хотя бы грязь убрать и снять цепь?» «Три дня назад юный барон убил убиравшегося здесь слугу». Других добровольцев пока не нашли. «А какой сейчас год и в какой мы стране?» «1615-й от Рождества Спасителя, а страна Галлия, которой правит юный король Эдмонд IV и регенствующая до его совершеннолетия королева-мать Екатерина», сказал вельможа и вышел за дверь. «Я услышал звук запирающегося замка».